Глава первая Я находился в эн арборе когда гаминдановский режим потерпел крушение на материке. По окончании Мичиганского университета я хотел было вернуться на родину, но некоторые люди напугали меня, сбили с толку, и из-за своего политического невежества и безволия я превратился в человека, потерявшего самое святое родину. Начались скитания Сан-Франциско, Тайвань, Манила, Токио, и, наконец, ветер судьбы занес меня в Гонконг, где находился мой друг по Тайбею, англичанин Хорест Уикс, капитан в отставке. На пятый день моего пребывания в Гонконге меня чуть не убили. Я шел по улице, читая газету. Меня взволновало сообщение о новом загадочном существе. Оно сразу же отодвинуло на задний план пресловутого снежного человека. В течение долгого времени этот снежный человек, Ети, как его зовут жители Гималаев, а по-английски сноумен, волновал весь мир. Из разных стран было послано много экспедиций на Гималаи, чтобы словить живого сноумена. Наиболее интересные данные были собраны экспедициями, посланными английской газетой Daily Mail и техасским миллиардером, Нефтепромышленником Томом Сликом. Особенно любопытные данные опубликовали члены экспедиции Слика. Они опросили большое количество непальцев, и 95% опрошенных категорически заявили, что Сноумен существует. Меня особенно заинтересовало то, что снежный человек далеко не безобидное существо. Он, оказывается, часто нападает на людей и убивает их но съедает только глаза и пальцы. По другим данным, сноумен питается человеческими сердцами. Жертвами снежного человека до недавнего времени были только не пальцы, но, наконец, он поднял руку и на европейцев. В 1948 году два сноумена напали на двух норвежских инженеров, Фростиса и Тольберга, искавших урановую руду, в Сиккиме, в районе горы Канченджанга. Один сноумен повалил Фростиса, но Тольберг выстрелил в него и ранил. Оба снежных человека с криками убежали. Сноумен уже давно интересовал меня, но то существо, которое с недавних пор стало конкурировать со сноуменом, а затем заслонило его, было совсем другим. Оно было неизмеримо фантастичнее «Снежного человека» и в то же время реальнее его, так как представило бесспорное доказательства своего существования. Я спускался вниз к набережной со стороны католического собора, возвышавшегося над городом, и, дочитав сообщения в газетах, вдруг обнаружил, что нахожусь в каком-то совершенно незнакомом переулке. Вдруг за углом дома раздались выстрелы. Закричала женщина. Снова выстрел. Выскочил человек и, пригибаясь низко к земле, юркнул мимо меня. Все это в течение двух-трех секунд. За моей спиной захлопнулась железная решетчатая дверца в каменной стене. Из-за угла высунулась рука, и грохнули два выстрела. Над моей головой посыпалась штукатурка. Я окаменел. Примерно в десяти шагах от меня... Показались двое, оба китайцы. Один из них, высокий, с длинным лицом в панаме, взмахнул револьвером и спросил по-английски, не видел ли я кого-нибудь. И пригрозил, если совру, он тут же продырявит меня. Я прижался к решетчатой дверце и почувствовал дуло револьвера, упершееся в мой зад. Поняв, что с этой стороны угроза ближе, я ответил, что какой-то человек пробежал в другой конец переулка и показал налево, в сторону пальм, из-за которых виднелась крыша с вывеской огромной бутылкой виски. Глинноносый поднял из земли какую-то бумажку. Около пальм остановилась полицейская машина, из нее вылез индус-полицейский в зеленой челме. Китайцы мгновенно исчезли. Полицейский подошел ко мне и спросил, что случилось. Я объяснил ему, кто-то стрелял, кто-то пробежал, потом опять кто-то стрелял, потом все убежали, а я чудом остался жив. Индус недоверчиво покачал головой и, вернувшись к машине, уехал. Когда все стихло, меня ткнули взад и спросили шепотом, ушли ли все. Я ответил, что никого нет. Тогда дверца открылась, и передо мной появился незнакомец. Худощавый, с маленькой головой, явный метис. Он шевельнул плечами вместо поклона, улыбнулся, показав красивые мелкие зубы, и поправил на себя одежду. Нейлоновую рубашку и короткие штаны, шорты. То и другое серовато-зеленого цвета. Так состоялось наше знакомство. Его звали... Афонсу Шиаду, полупортугалец, полукитаец, бразильский подданный, родился в Макао, окончил Гонконгский университет, агент автомобильной компании «Крайслер», католик, миломан классный игрок в пинг-понг. Я, в свою очередь, сообщил кое-что о себе. Родом из Тяньцзина, сразу после войны поехал учиться в Америку. Сперва был в Виргинском университете в Шарлоттсвилле, потом перешел в Мичиганский университет и окончил в 1949 году юридический факультет. Незадолго до этого красные заняли Пекин, где жили мои мать и дядя, профессор, и я не решился вернуться на родину. Некоторое время был в Сан-Франциско, потом на Тайване, где служил в Тайбэе у одного экспортера в качестве секретаря потом работал в конторе адвоката в Маниле, был недолго в Токио и только что приехал сюда к своему приятелю, англичанину Уиксу, уехавшему на днях в Сингапур. Сейчас живу в гостинице «Южное спокойствие», принадлежащей китайцу. На вопрос, переписываюсь ли я с родными в Китае, я ответил, что в Тайбэе узнал от одного чиновника, бежавшего с материка, о казни моего дяди и о смерти матери в тюрьме. Потом читал в ньюсу их заметку о том, что дядя был расстрелян за попытку бежать за границу. Я задал вопрос Шиаду. Почему стреляли в него? Оказывается, он поймал одного китайца Толстосума на неблаговидном деле и явился к нему для делового разговора. Тот решил, что его хотят шантажировать, и позвонил гомендановским террористам. Они ворвались в контору, вытащили револьверы. Шиаду тоже. Пошла стрельба. шаду выпрыгнул в окно, остальное мне известно. По дороге он бросил свою визитную карточку. Бандиты, очевидно, подобрали ее и узнали, что он вовсе не красный комиссар, а почтенный деловой человек. Закончив рассказ, он послюнил мизинец и медленно провел им по тонким, аккуратно подбритым бровям. Он предложил выпить в честь его покровительницы святой Розы из Лимы. Мы пошли в кафе на Конноутрод, после бокала хайбола закурили и заговорили о том, что меня больше всего интересовало, о сверхкарликах, о которых шумели газеты, шиаду, Махнув рукой, заявил, что газетам верить нельзя, они пишут всякую ерунду, но он уже давно следит за научной литературой и в курсе этого вопроса. Он спросил, волнует ли меня сообщение о пигмеях. Получив утвердительный ответ, он показал на потолок и сказал, что тоже интересуется этими существами и может снабдить меня вполне достоверными данными. Святая Роза... Не случайно свела нас. Вот что сообщил мне новый знакомый.